Глава двадцать пятая. В детском отделении Инской больницы Надя сходу наткнулась на Нину Ивановну. «Узнаю, узнаю ночную помощницу», — сказала та, подходя к ней. Опять на семинар пожаловала. «Нет», — замялась Надя. «Я насчет мальчика». «Какого мальчика?» — не сразу поняла Нина Ивановна. «А, крестника вашего. Ну что ж, можете не беспокоиться. Жив-здоров малыш ваш». «А где он сейчас?» — спросил Надя, чувствуя, как тревожно забилось ее сердце. «Как где?» «У нас в отделении». «Я права, оказалась «Сбежала мамаша его». Бросила малыша, даже отказной не написала. «Ну и хорошо», — облегченно вздохнула Надя и, заметив удивленный взгляд Нины Ивановны, пояснила. «В том смысле хорошо, что я за ним приехала». «Как это за ним?» «Усыновить его хочу, вот и приехала». «Милая моя», — всплеснула пухлыми ручками Нина Ивановна, — «да зачем же вам это надо?» «Я помню, вы говорили, будто двое детей у вас. Внуки скоро будут. Живите своей жизнью. А насчет мальчика не беспокойтесь. Он окреп, мы за ним присматриваем. Уход у нас хороший, так что не пропадет ваш малыш». «Нет», — упрямо сказал Надя. «Я решила его усыновить, и отговаривать меня бесполезно». Посмотрев на нее, Нина Ивановна поняла, что спорить с Надей не имеет никакого смысла, но на всякий случай спросила. «А вы хорошо все обдумали». — Ребенок не игрушка. Не получится так, что, поддавшись порыву жалости, вы его возьмете, а потом... потом почувствуете, что груз не по плечу. — Нина Ивановна, — ответил Надя сукоризной, — разве похожа на легкомысленную барышню, которой нужна живая игрушка? — Нет, конечно, — смутилась Нина Ивановна. — Просто усыновление — это очень серьезный шаг, и не каждый способен сделать его. Ведь речь идет о ребенке, жизнь которого будет зависеть от вас. «Лучше пусть она зависит от меня, чем от работников детских домов», — твердо сказала Надя. Немного помолчав, Нина Ивановна сказала, «В общем-то, вы правы. Мне кажется, что вы хороший человек. Я буду рада за Сереженьку, если вы его усыновите». «Как вы сказали?» — пересохшим от волнения голосом спросила Надя. «Как его зовут?» «Мы назвали его Сергеем», — удивленно ответила Нина Ивановна. «А что, вам не нравится?» «Мне очень». Даже очень нравится. Вы даже не представляете, как сильно мне нравится его имя, Сереженька. А лучшем я и не мечтала. Где он, Нина Ивановна? Я хочу сейчас же его проведать. Он в пятой палате, улыбнулась Нина Ивановна. Проведайте, а потом приходите ко мне. Я буду вас ждать. Надо обговорить формальности усыновления. Из-за профессиональной солидарности, так сказать, мы вами в этом деле руководим. Из больницы Надя вылетела на крыльях счастья. Нина Ивановна посоветовала ей съездить на автополигон и постараться отыскать там непутевую мамашу-малыша. «Больше мы о ней все равно ничего не знаем», — сказала врач. «Если она не найдется, то и ладно. Будем оформлять так, но попробовать надо. Вдруг она отыщется и напишет отказную, тогда вся процедура усыновления значительно облегчится». Ехать на полигон Наде не хотелось, но деваться было некуда. и объяснили, на каком рейсовом автобусе можно туда добраться, и она отправилась на поиски зеленоглазой незнакомки. «Автополигон», — объявил водитель и остановил автобус возле пустыря, огороженного редкими рядами проволоки. Пройдя через перекошенный шлагбаум, служащий воротами, Надя увидела стоящий в стороне маленький дощатый вагончик. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — громко крикнула она, подойдя к вагончику. Ответом ей была тишина. Надя поднялась по ступенькам и тронула дверь вагончика. Она оказалась незапертой и легко поддалась. «Хозяева, вы дома?» Снова крикнула Надя, и снова никто не ответил ей. Немного еще постояв у дверей, Надя разочарованно обернулась, собираясь спуститься вниз, и замерла. Внизу лежала огромная овчарка, положив морду на нижнюю ступеньку. Надя попробовала сделать шаг вниз, Овчарка угрожающе зарычала. «Рекс, ко мне!» — раздался откуда-то сбоку мужской голос. «Ко мне, Рекс!» Собака нехотя встала и подошла к хозяину. «Вам кого?» — не слишком дружелюбно спросил у Нади, молодой бритоголовый в промасной спецовке парень. «Да я тут... мне тут...» — залепетал надя все еще не шевелясь и с опаской поглядывая на собаку. «Не бойтесь», — успокоил ее парень. «Она меня без команды никого не трогает». — Спасибо и на этом, — сказала Надя, и подумала о том, что парень слишком уж похож на уголовника. Однако, кроме него, задавать вопросы было некому. — Я разыскиваю одну девушку. Зовут ее Катя. — Нет у нас таких, — не раздумывая ответил парень. — Она гонщица с автополигона, — продолжал настаивать на своем надя Ну и что? — угрюмо сказал парень. — Мало ли вокруг полигонов? — Не знаю, как у них, а у нас Кать нет, это я вам честно гарантирую. «А кто у вас есть?» — спросила Надя, только для того, чтобы продолжить разговор. Уезжать отсюда, имея в результате только бестолково потраченное время, ей не хотелось. «Женщин-гонщиц очень мало. У нас их всего две — Лариса и Галка. Еще несколько дам приезжают сюда. Но это так, любители». Парень потихоньку разговорился «Мастера из них никакие, хотя с машиной управляются неплохо. А в марте у вас здесь ездят женщины? В марте еще не сезон». Лариса с Галкой бывают, остальные нет. Не для них наши горки с препятствиями, кишка танка Жаль, что я ничего не узнала, — грустно вздохнула Надя. Только зря время потеряла. Видимо, вид у нее был такой, что парню стало ее жалко. Вы мне опишите, какая она, ваша Катя, — сказал он. Может, я по внешнему портрету ее узнаю? Может, она и заезжала сюда. У нас с Рексом память хорошая. Правда, Рексик? Собака согласно замахала хвостиком. Я видела мельком. Мне кажется, она очень красивая. Аристократический такой тип лица, зеленые глаза, светло-каштановые волосы, — продолжил за нее парень. Это Ира Фарецкая. Действительно очень красивая девушка. Ездит на тачке своего то ли друга, то ли любовника. Не знаю, кем хозяин ей приходится. Тачка классная. Да и сама она девочка что надо. Да вон, кажется, она... парень посмотрел в сторону шоссе, по которому приехала Надя. Надя оглянулась. Возле них затормозила красная легковушка. Точно улыбнулся парень, и лицо его просветлело. — Вам повезло. Прямо на ловца и зверь бежит. Она, Ирочка наша. Ира вышла из машины. Рэк скинулся к ней. В отличие от Нади, девушка ничуть не испугалась и ласково потрепала пса по загривку. По их поведению было видно, что они старые знакомые. — Ир, тебя здесь ищут. подошел к ней парень. «Кто?» «Да вон, женщина». «А», — безразлично протянул Ира, глядя на приближающуюся Надю, которая показала, что в поведении девушки присутствует некоторая натянутость, будто она ожидала эту встречу и ничуть не удивилась ей. «Здравствуйте», — сказала Надя, подойдя к ней, — «мне надо с вами поговорить». «О чем?» «Давайте отойдем в сторонку», предложила Надя. «Ир, а ты что приехала?» — прервал их диалог парень. — Коль, посмотри карбюратор. Что-то он барахлит. С дачи Вадимова еду, боюсь, до Москвы не доберусь. — Хорошо. Вы тут пока поболтайте, я гляну. Отойдя подальше от машины, Ирина остановилась. Молча приглашаю Надю подойти к ней. — Я разыскиваю вас по поводу ребенка. — Какого ребенка? — глядя в сторону, спросила Ира. — О чем вы говорите? Не понимаю. — Все ты понимаешь, — подумала Надя. — Прекрасно понимаешь. только врешь, и вряд ли я от тебя добьюсь отказной». «Так о каком ребенке вы говорите?» переспросила Ира. «О твоем, девочка, о твоем. Я могу тебе напомнить. В марте этого года ты родила мальчика и сбежала. Могу тебе сообщить, что он выжил, и я хочу его усыновить». «Похвально. Вам зачтется», усмехнула Сирина, и в глазах ее запрыгали знакомые чертики. «Эта девушка действительно чем-то напоминала Сергея. И не только глазами». Она была высокой, очень стройной, и так же, как он, казалось, не шла по земле, а летела, быстро, легко и грациозно. Откуда взялась на ее пути эта Ирина? Чем можно объяснить сходство девушки с Сергеем? Кто она? Терзаясь догадках, Надя потеряла нить разговора. Женщина, что вы так смотрите на меня? На мне ничего не написано. Повторяю, вам зачтется. Да-да. Возвращаясь в реальность, пробормотала Надя. «Мне надо от вас отказную на ребенка. Больше ничего. Ничего не надо». «Нет», — твердо сказала Ира, — «я не буду писать никаких отказных, потому что у меня нет никакого ребенка. Сожалею, но ничем помочь не могу». «Жаль», — тихо сказала Надя. «Вам, видно, не дано почувствовать, как горька судьба детдомовца. Что ж, прощайте, бог вам судья». «Наверное, надо было сказать еще что-то более убедительное». но надя не смогла найти нужные слова она вообще не могла говорить с сырой катей потому что общение с ней было похоже на какое то наити какой то полугипноз который размывал четкие грани происходящего реальность замедляли отдельные маски сигналы подсознания возводившие эту холодную безжалостную девушку в чин до да боли родного беззащитного существа избавиться от этого наваждения можно было только одним способом развернуться и уйти что Надя и сделала. Она стояла уже на автобусной остановке, когда рядом с ней затормозила машина. «Садитесь, подвезу». Ирина открыла с ее стороны дверцу машины. Надя замялась, не зная, как ей поступить. «Да садитесь же вы», — настойчиво повторила Ира. «Я, конечно, не самый лучший человек, но и не убийца. Не бойтесь, не кусаюсь, езжу осторожно. Доставлю вас в город в лучшем виде. Вы ведь торопитесь делать добрые дела». «Так не теряйте времени. Здесь автобусы редко ходят. Можете простоять до двух часов». Некоторое время они ехали молча. Потом и расспросила. «Вы в Москве живете?» «Нет, в синегорске «Ну и как там синегорск «Хорошо». «У вас там все такие добрые, как вы». «Не знаю, наверное, я не проверяла». «А семья у вас есть?» «Конечно». «Двое детей взрослых, муж хороший». «Вот видите, как у вас все хорошо», — сказала Ирина. И Надя почудили в ее голосе нотки то ли зависти, то ли сожаления. «Климат синегорский располагает, наверное, к праведной семейной жизни. А московский к чему располагает?» — спросила Надя. «К греху, видимо. Если в этом мире останутся одни праведники, то он взорвется от избытка целомудрия, поэтому на каждого праведника приходится по одному грешнику». «Значит, в некотором смысле нас можно рассматривать как некоторую уравновешенную пару. Вы грешите, я расплачиваюсь. Рассматривайте как хотите. Может быть, на самом деле все именно так, а может, наоборот, пожалуй, плечами Ира. Неисповедимы пути господней. Вы верующие?» – встрепенулась Надя. «Нет, конечно». «Жаль, а то бы сходили в церковь, покаялись». «Нет, мне это противопоказано». Ирина, забыв про свое обещание ехать осторожно, набирая скорость, пошла на обгон пыхтящего впереди грузовика. «Любите рисковать?» «Просто надоела эта душегубка впереди с ее газовыми атаками. Пусть она теперь плетется за нами. Поверьте мне, нет ничего приятнее, чем свежий воздух и свободная дорога». «Так о чем мы говорили?» «О церкви», напомнила Надя. «О том, что не помешало бы вам сходить покаяться». «Спасибо за совет». Только позвольте мне им не воспользоваться. Не хочу отнимать у священников их драгоценное время и здоровье. Как это не поняла Надя? А так, если я начну каяться во всех своих грехах, то за мной можно будет очередь на покаяние уже не занимать. Боюсь, что святые отцы будут неделю меня слушать, а потом их праведные души, не выдержав накала страстей, вознесутся Господу Богу. Нет уж, я не люблю людей обременять». Пусть они живут своей жизнью, а я своей. интересное рассуждения. А меня вы, значит, обременять не стесняйтесь Я? Удивленно воскликнула Ира. Я от вас вообще ничего не хочу и не требую. Живите себе, как умеете. К сожалению, по-вашему, я не умею. Это уже ваши проблемы. Немного на себя берете? Беру, сколько дают, — равнодушно ответила Ира. Кстати, мы уже приехали. Вам на вокзал? Нет, в больницу. Выйдя в больнице, Надя, глядя вслед исчезающей из вида машине, вспомнила вдруг, что Ирина, не спрашивая у нее адреса, из трех городских больниц выбрала именно эту. Значит, она знает, где находится ее сын. Значит, не такая уж бессердечная.